Глава 10. Экспрессивные компоненты поведения. Несмотря на то, что мы уже имеем возможность провести различия между экспрессивным, неинструментальным и функциональным, инструментальным, адаптивным, целенаправленным компонентами поведения, главным образом благодаря работам Олпорта, Вернера, Арнхейма и Волфа, мы до сих пор не удосужились отразить двойственную природу поведения в психологии ценностей. Современная психология слишком прагматична. И потому некоторые области человеческой деятельности, которыми ей следовало бы заниматься, остаются без должного внимания. Психологи так озабочены результатами, технологией, средствами, что почти ничего не могут сказать нам о красоте, искусстве, забаве, игре, восторге, удивления, благоговейном трепете, радости, любви, счастье и прочих бесполезных с их точки зрения реакциях и высших переживаниях. Психология почти ничего не может дать человеку, стремящемуся к познанию высшей истины, человеку, превыше всего ценящему радость самовыражения, будь то музыкант, художник, писатель, аксиолог, теолог, гуманист. Психология виновата в том, что ничего не предлагает человеку, который отчаянно жартит познания естественной основы своей человечности, человеку, который нуждается в четкой и ясной системе ценностей. Исследуя и должным образом используя разграничения между экспрессивным и функциональным поведением, между экспрессией и преодолением, или говоря иначе между полезным и бесполезным поведением, мы сможем существенно расширить юрисдикцию психологии, включить в нее те области знания, которые до сих пор не попадали в сферу ее внимания. В этой главе я попытаюсь убедить вас в некоторых вещах, в которых нужно быть уверенным, Прежде чем предпринять попытку исследовать и опровергнуть широко распространенное представление о том, что всякое поведение является мотивированным. Такую попытку мы предпримем в главе 14, покажи я сформулирую основные различия между экспрессивным и функциональным поведением, а затем попытаюсь показать их возможное применение к некоторым проблемам психопатологии. Первое. Функциональное поведение по определению целенаправленно и мотивировано. Экспрессивное поведение часто бывает немотивированным. Второе: функциональное поведение в большей степени детерминировано внешними средовыми или культурными переменами. Экспрессивное же поведение детерминировано главным образом состоянием организма. Таким образом, экспрессия тесно взаимосвязана с глубинной структурой характера. Так называемые проективные тесты, вернее было бы назвать экспрессивными тестами. Третье: функциональное поведение легко понять как результат научения в то время как экспрессивное поведение скорее антагонистично научению. Оно представляет собой результат высвобождения, раскрепощения подавленных внутренних тенденций. Четвертое. Функциональное поведение достаточно хорошо поддается контролю, подавлению, оккультурации. Экспрессивное поведение обычно неконтролируемо, а порой даже принципиально не подконтрольно. Пятое. Функциональное поведение обычно устремлено к изменению текущей внешней ситуации, И, как правило, оно достигает этой цели. Экспрессивное же поведение не направлено на внешний объект. Если оно вызывает какие-то внешние изменения, то делается это непредумышленно. Шестое. Функциональное поведение – это поведение средства. Оно направлено на удовлетворение тех или иных потребностей организма или на устранение возникающей угрозы. Экспрессивное поведение чаще всего самоцельно. Седьмое. Функциональный компонент поведения, как правило – осознается индивидуумом, хотя может быть и неосознанным. Экспрессивный же компонент поведения обычно неосознаваем. Восьмое. Функциональное поведение предполагает некоторые усилия со стороны индивидуума. Экспрессия в большинстве случаев не требует усилий. Разумеется, творческое самовыражение – это особый случай, так как индивидуум научается спонтанному самовыражению, если он способен к этому. Человек может стараться быть расслабленным и выразительным. Преодоление и экспрессия. Преодоление – субъективная компонента функционального поведения. Всегда детерминировано тем или иным позывом, потребностью, целью, намерением или функцией. Оно всегда имеет назначение. Человек идет на почту, чтобы отправить письмо. Заходит в магазин, чтобы купить себе еды. Мастерит полку, чтобы поставить на нее книги или выполняет работу, за которую получает деньги. В самом понятии преодоления уже заложена попытка решения некой проблемы или по меньшей мере столкновения с некой проблемой. Преодоление не является самодостаточным понятием. Оно всегда отсылает нас к чему-то, что лежит за его пределами. И это может быть текущая или базовая потребность организма, средство или цель поведения, целенаправленное поведение или поведение индуцированное фрустрацией. Экспрессивное поведение или то, что подразумевает под этим термином психолог, как правило, не мотивировано, хотя, разумеется, обязательно чем-то детерминировано. Спешу напомнить, что экспрессивное поведение имеет множество детерминант, Поиск базового удовлетворения не является единственной возможной причиной для него. Экспрессивное поведение – это своего рода зеркало, оно отражает, обозначает или выражает некое состояние организма. Более того, экспрессивное поведение, как правило, становится частью этого состояния. Например, глупыми выходками идиота, улыбкой и бодрой, пружинистой походкой здорового человека, приветливым выражением лица добряка. Красотой красивой женщины, тяжело опущенными плечами, пониженным тонусом и унылой миной подавленного человека. Почерком, походской, жестикуляцией, улыбкой, манерой танца. Все эти внешние экспрессивные проявления не имеют под собой никакой цели, никакого намерения. Они ни на что не направлены, они не служат удовлетворению ни одной из базовых потребностей. Они эпифеноменальны. Все, что мы говорили до сих пор, просто и очевидно. Но стоит двинуться дальше, и мы тут же сталкиваемся с одной, на первый взгляд, парадоксальной проблемой. Я имею в виду проблему мотивированного самовыражения. Суть которой состоит в том, что умный, образованный человек может научиться честности, грациозности, доброте и даже искренности. И они станут истинной, экспрессивной составляющей его поведения. Люди, подвергшиеся психоанализу, и люди, обретшие высший мотивационный смысл жизни, поймут, о чем я веду речь. Для этих людей проблема самовыражения, пожалуй, единственная базовая проблема. Самоприятие и спонтанность не требуют от них особых усилий. Например, любой здоровый ребенок живет в ладу с собой и совершенно естественным в своем поведении. Ему не нужно прилагать для этого особых усилий. Но если человек постоянно задает себе вопрос кто я такой, как мне стать лучше, то очевидно, что самовыражение для него становится мучительно трудной задачей, а зачастую даже недостижимой целью. То же самое можно сказать и о невротиках, даже о бывших невротиках. И в самом деле, самовыражение практически невозможно для невротика, у которого нет чувства собственного я, который постоянно ощущает себя актером, вынужденным выбирать роль из некого навязанного ему репертуара ролей. Хочу привести два примера, один простой, другой посложнее, для того, чтобы продемонстрировать те внешние противоречия, которые несет в себе концепция мотивированной, преднамеренной спонтанности, концепция, так сказать, расслабленности с напряженными мышцами, или, если угодно, концепция даоистической уступчивости. Если человек хочет хорошо танцевать, то он должен быть спонтанен, свободен в своих движениях, он должен слушать, куда влечет его музыка, должен улавливать неосознанное желание своего партнера, Хороший танцор позволяет себе стать инструментом. Он всецело отдается во власть музыки, которая движет и управляет им. У него нет собственной воли, нет собственных желаний. Он не критичен к себе. Он пассивен, пассивен в самом истинном, в самом полезном смысле этого слова. Даже если он танцует до полного изнеможения. Именно эта пассивная спонтанность, это неваление лежит в основе множества различных способов получения удовольствия. Например, удовольствие оказаться в руках мастера, массажиста или парикмахера. Удовольствие, которое мы получаем от ласк. Удовольствие подчиниться ребенку, позволить ему тормошить и мучить вас. Но очень немногие люди способны быть такими же пассивными в танце. Очень многие неумелые танцоры стараются совершать нужные движения напряженно вслушиваясь в ритм музыки, постоянно контролируя себя, боятся сбиться с ритма, делать неверное движение и, как правило, не добивается желанного результата. Сторонный наблюдатель все равно поймет, что перед ним плохой танцор. Да и сами они, как правило, считают себя таковыми, ибо танец не приносит им удовольствия. Только самозабвенная самоотдача, только отказ от самоконтроля, преодоление старания, спонтанность могут стать источником истинного наслаждения. Но это не опровергает значение обучения. Однако обучение танцу ⁇ это особый вид обучения. Это старание не стараться. Это обучение спонтанности, добровольному самоотказу, неволению, естественности, даоистичной пассивности многим людям приходится учиться этому приходится преодолевать внутренние запреты гордыню, стремление к постоянному самоосознанию самоконтролю. Когда ты освободишься от внешнего, от желаний и борьбы, ты будешь движим своими собственным позывом и даже не будешь знать об этом Плауци, еще больше трудных вопросов возникает когда мы беремся рассуждать о природе самоактуализации о людях живущих на высших уровнях мотивации. Можно сказать, что их поведение и поступки чрезвычайно спонтанны. Они открыты, простодушны, естественны и потому выразительны. Можно следом за осрани назвать это состоянием легкости. Более того, их мотивация в корне отлична от мотивации обычных людей. Их потребности настолько далеко ушли от мотивов безопасности, любви или уважения, что им следует придумать иное название. Для описания потребностей и мотивов самоактуализированных людей я предложил понятие Метапотребности и метамотивы. Если свойственное человеку желание любви мы называем потребностью, то стремление к самоактуализации следует обозначить каким-то иным понятием, ибо оно имеет слишком много характеристик, отличающих его от потребностей ниже лежащих уровней. Одна из самых существенных особенностей самоактуализации, представляющая наибольший интерес в контексте нашего обсуждения, состоит в том, что безопасность, любовь, уважение – это внешние для организма феномены. Их нет в самом организме, и потому организм испытывает в них нужду. В основе самоактуализации мы не найдем нехватки дефицита, и потому ее нельзя отнести к разряду нужд. Самоактуализацию нельзя отнести к разряду внешних по отношению к организму феноменов. Она необходима организму, но не так, как вода необходима дереву. Самоактуализация – это внутренний рост организма, это развитие тенденций, заложенных в нем, или, если говорить точнее, самоосуществление организма. Так же, как дерево нуждается в воде, солнце и питании, точно так же человек нуждается в безопасности, любви и уважении, и он получает их из окружающей его действительности, из окружающей среды. Именно с этой точки начинается развитие или отдельное бытие. Любому дереву нужен солнечный свет и любому человеку нужна любовь. Однако удовлетворив эти элементарные потребности, каждое дерево и каждый человек развивается по-своему. В своей собственной манере, не похожей на способы развития других деревьев и других людей. Используя эти универсальные удовлетворители для своих индивидуальных уникальных целей, Одним словом, с этого момента организм развивается изнутри, он обретает независимость от внешних факторов. Парадоксальным, но высшим мотивом человеческого поведения является бегство от мотива, от функции, то есть чистое самовыражение. Или скажем иначе, самоактуализация мотивирована потребностью в росте, а не потребностью в восполнении или устранении некого дефицита. Это вторичная наивность, невинность мудрости, состояние легкости. Человек может продвигаться в направлении самоактуализации, преодолевая менее высокие, но более насущные проблемы. То есть он может сознательно и намеренно стремиться к спонтанности. Таким образом, на высших уровнях человеческого развития дихотомия между преодолением и экспрессией, между функциональными и экспрессивными компонентами поведения стирается, трансцедируется. И именно человеческое старание становится дорогой к самоактуализации. Внутренние и внешние детерминанты. Характерной чертой функционального поведения является то, что оно в большей степени, чем экспрессивное поведение, определяется внешними детерминантами. Преодоление, как правило, представляет собой функциональную реакцию на некую критическую или проблемную ситуацию, или некую потребность удовлетворения, которая обеспечивается физиологической или культурной средой. В конечном итоге функциональное поведение, как мы уже видели, представляет собой попытку устранения внутреннего дефицита при помощи внешних удовлетворителей. В отличие от функционального поведения, основные детерминанты экспрессивного поведения находятся в характере человека. Если функциональное поведение можно характеризовать как взаимодействие характера с непсихической реальностью, в результате которого происходит их взаимное приспособление, то экспрессивное поведение следует рассматривать как эпифеномен характера, как побочный его продукт. Таким образом, если первый тип поведения подчиняется и законам физического мира, и закономерностям характерологической структуры индивидуума, то второе преимущественно законам психологической или характерологической реальности. Иллюстрацией к этому тезису может стать искусство ангажированное и свободное, продажное и непродажное. Из вышесказанного можно сделать несколько выводов. Первое. Если мы хотим исследовать характер человека, то мы должны обратить внимание на его экспрессивное поведение. Достаточно обширный опыт использования проективных или экспрессивных тестов подтверждает этот вывод. Второе. Возвращаясь к извечному спору о том, что такое психология человека и с какой стороны за ней убраться, мы можем смело заявить, что приспособительное, целенаправленное, мотивированное, инструментальное поведение – не единственный психологический феномен, требующий исследования. Третье. Вычленение из общего континуума поведения функционального и экспрессивного компонентов имеет некоторое отношение к проблеме взаимоотношения психологии с другими науками. Нельзя отрицать тот факт, что изучение физиологического мира полезно с точки зрения лучшего понимания функционального поведения, но оно вряд ли прольет свет на природу экспрессивного поведения. Этот тип поведения, по-видимому, имеет сугубо психологическую природу подчиняется своим собственным правилам и законам. И поэтому его следует изучать непосредственно, то есть при помощи психологических методов, остерегать использования методов других естественных наук. Связь с научением. Функциональное поведение в своих чистых проявлениях, как правило, является продуктом научения, тогда как чисто экспрессивное поведение обычно не связано с научением. Нет нужды обучать человека чувство беспомощности, тому, как выглядеть здоровым или казаться глупым, как проявлять свой гнев или удивление. Но для того, чтобы ездить на велосипеде, мастерить книжные полуки или зашнуровывать ботинки, человеку нужно поучиться, нужно овладеть определенными навыками и приемами. различие между функциональным и экспрессивным поведением можно проиллюстрировать, если провести аналогию с психологическими методами, например, тестами достижений с одной стороны и с тестом Роршаха с другой. Функциональное поведение нуждается в подкреплении, Человек прекратит свои действия, если увидит, что они не достигают желанного результата. Тогда как экспрессивное поведение, как правило, не требует подкрепления, не зависит от удовлетворения потребностей, Возможность контроля. обусловленность функционального поведения внешними факторами, а экспрессивного – внутренними. Проявляется также и в том, насколько подконтрольно поведение. Насколько успешно справляются с этой задачей сознательные и бессознательные механизмы? Сдерживание, подавление, вытеснение. Экспрессивное поведение всегда спонтанно. Оно почти не поддается контролю, его трудно скрыть, изменить, подделать, подавить. Уже в самих понятиях контроль и экспрессия заложено противопоставление. То же самое можно сказать и про мотивированное самовыражение, о котором мы говорили выше. Даже несмотря на то, что такого рода самовыражение человек обретает в процессе обучения, постепенно освобождаясь от внутренних запретов, его спонтанность и свобода истины реальны и потому также же не как естественные источники экспрессивного поведения. Эмоциональные реакции, почерк, манера танцевать, петь, говорить – Все эти примеры экспрессивных реакций, которые, если попадают под контроль сознания, то лишь на весьма короткое время. Человек не властен над своей экспрессией. Критическое отношение к ней не может быть длительным. Рано или поздно, либо в силу усталости, либо из-за отвлечения внимания, либо по каким-то иным причинам контроль ослабнет. И вверх снова возьмут глубинные, бессознательные, автоматические, характерологические детерминанты. Экспрессивное поведение нельзя называть произвольным в полном смысле этого слова. Экспрессия отличается от преодоления еще и тем, что она не требует от человека усилий. Функциональное поведение всегда сопряжено с некоторой долей напряжения, усилия. Опять же говорю, что творчество это особый случай.